Голова у Муси закружилась. — Он все точно прицеливается. — Ну, кто кого пересмотрит? Браун внимательно в нее вгляделся и придвинул свое кресло к дивану. Муся слабо засмеялась и пыталась отодвинуться, но диван стоял у стены. Григорий Иванович говорил, если вас, Мусенька, немного напоить то с вами любой предприимчивый человек может сделать что угодно, — вспомнила она. — Ну, это мы еще посмотрим. А, впрочем, вот что, вы мне лучше расскажите, как вы тогда бежали из Петербурга. Он разочарованно вздохнул, признав ее недостаточно пьяной, и налил еще коньяку в рюмке Лицо его становилось все бледнее. Ничего не было интересного. — Ну как же не было? Ведь вы с Федосиевым бежали? — Да, с Федосиевым. — А правда, что он стал католическим монахом, чуть только не уходит в какую-то пещеру? — Правда. — Вы с ним после того встречались? — Мы расстались тогда же в Стокгольме. Он поехал в Берлин, а я в Париж. Сначала изредка переписывались, хотели даже встретиться, но не вышло. Ни Магомед к горе, ни гора к Магомету. Разве встретится когда-нибудь Магомед с горой на полдороге? У него, или, вернее, для него одна правда, для меня другая, для вас третья, для Вити четвертая. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала К сожалению, плачет оно почти всегда. Но как вы объясняете поступок Федосиева? Да ведь его, правда, из лучших. Но много было, вероятно, причин. Главное, быть может, та, что делать ему было решительно нечего. На юге России его не хотели. Не в эмигрантские же бирюльки играть. А он человек очень деятельный. Католическая церковь — большая сила. Из церквей единственная или, во всяком случае, самая большая. Одна из главных в наше время сил — порядка. Вдобавок и жить ему было нечем. Нехорошо, Александр Михайлович, извините меня, нехорошо так говорить. Когда человеку чего-либо очень хочется, он ищет союзников где угодно. Генрих VIII, лишь бы законно развестись с осточертевшей ему женой, обратился за богословской консультацией к докторам синагоги. Людовик XI — От страха смерти послал за каким-то амулетом к султану. Федось его и жизнь очень надоела, и смерти он, вероятно, боялся чрезвычайно. Вот он и нашел срединный выход. К тому же церковь сейчас единственное необезображенное место в мире. Вдруг здесь спасение? Даю, хвачусь. Впрочем, не знаю, зачем он переменил веру, не знаю. Люди меняют религию по самым разным причинам, иногда даже по искреннему убеждению. Единственное, чему я никогда не поверю, будто Федосьев ушел в монастырь из-за угрызений совести. Я от кого-то слышал и такое объяснение. Федосьев был слишком поэтический человек для своей должности. Художественная натура в полиции. Что ж, и это возможно. — в виде исключения из правила несовместимости. Вот как женщина, какая-нибудь принцесса, может быть шефом полка и носить военный мундир. Таких других в их кругу не было. Не было в наше время, были прежде, когда-то. В самом его уходе есть нечто летописное, или хоть бессознательная подделка под это, как в князе Серебряном. Но почему католичество? Он, помнится, говорил мне, что мать его была полькой. — А вам кто сказал, что Федосиев удалился в пещеру? — Госпожа Фишер. Браун вдруг изменился в лице. — Я хочу сказать, баронесса Сториан, — пояснила мусь Вы разве ее знаете? — Нет, кто это? Помните, перед самой революцией в Петербурге нашумело дело Фишера. Не то он был убит, не то покончил с собой, я точно теперь уж и не помню, хоть мой покойный отец много нам рассказывал, он должен был выступать по этому делу.